Глава седьмая. Я еду в Бристоль. Прошло больше времени, чем предполагал Сквайр, прежде чем наше путешествие смогло осуществиться. Кроме того, план доктора относительно того, чтобы я ехал вместе с ним, не удался. Ему пришлось отправиться в Лондон на поиски подменного врача, которому он мог бы передать свою обширную медицинскую практику. У Сквайра было много дел в Бристоле, я был оставлен в замке на попечении старика Редрута, его егеря. Я жил в заперти настоящим отшельником и только и бредил о море, морских приключениях и загадочных островах, полных таинственной прелести. Целыми часами просиживал я, склонившись над картой, которую скоро изучил во всех подробностях. Сидя у камина в комнате экономки, я мысленно представлял себе, что подплываю к острову.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 в сравнении с тем, что на самом деле нам там пришлось пережить. Так проходила одна неделя за другой, пока в один прекрасный день не пришло письмо, адресованное доктору Ливси. Внизу на конверте стояло. В случае его отсутствия, может быть, вскрыто Томом Редрутом или молодым Хокинсом. Распечатав конверт, мы прочли, или, вернее, я прочел, так как старый егерь умел разбирать только печатные буквы, Следующие важные новости. Гостиница «Старый якорь», Бристоль. Дорогой Ливси, не знаю, где вы теперь находитесь, в замке или еще в Лондоне, я пишу одновременно в оба эти места. Корабль приобретен, снаряженный стоит на якоре, готовый к отплытию. Нельзя и представить себе более прелестного судна. Управлять им мог бы ребенок. Водоизмещение 200 тонн, имя Испаньола. Я купил его через моего старинного приятеля Блендли.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 Как знать, кто из них поступает мудрее?» После этого замечания я стал читать уже без остановок. «Блендли сам разыскал Испаньола и сосватал ее мне за чистейший пустяк. Но в Бристоле многие предубеждены почему-то против Блендли. Уверяют даже, будто этот честнейший малый сделал все это из корысти и перепродал мне принадлежавшую ему Испаньолу за страшно высокую цену. Но это уж слишком очевидные клевета».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 Но затем милостивая судьба вновь улыбнулась, как и в случае с кораблем, и послала мне как раз такого человека, которого мне было надо. Нас свела с ним случайность. Разговорившись с ним как-то в доках, я узнал, что он старый моряк, держит гостиницу для матросов и знает их всех до единого в Бристоле. Он сказал мне также, что здоровье его стало плохо с тех пор, как он живет на берегу.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 под начальством знаменитого ГОКа. И он не получает пенсии, Ливси. Представьте только себе, в какое ужасное время мы живем. Судьба, видимо, благоприятствовала мне. Найдя повара, я тем самым обеспечил себе и весь экипаж, так как мы с Сильвером Шутя набрали в несколько дней целую компанию истых матросов. Правда, не очень-то привлекательных на вид, но зато отчаянных смельчаков, так что нам нечего бояться никаких нападений.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 Выкрасить заново комнаты, обновить вывеску и прибавить кое-что из мебели. В буфете, между прочим, появилось прекрасное кресло, в котором могла отдыхать моя мать. Он нашел и мальчика, который мог бы помогать ей по хозяйству в мое отсутствие. При виде последнего я в первый раз понял мое положение. До сих пор я думал только о тех приключениях, какие ожидали меня впереди, и совсем забыл про свой дом, который должен был надолго оставить. Но когда я увидел этого чужого мальчика,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 Меня втиснули между Редротом и каким-то толстым старым джентльменом, и я, несмотря на быструю езду и холодный ночной воздух, проспал, как барсук, всю дорогу. Когда я, наконец, проснулся от сильного толчка и открыл глаза, то увидел, что карета стоит перед большим домом на городской улице, что уже давно рассвело. — Куда мы приехали? — спросил я. — В Бристоль, — сказал Том. — Выходи. Мистер Трилони остановился в гостинице около доков. чтобы наблюдать за работами на его судне. Поэтому нам пришлось порядочно пройти пешком, но дорога к моему величайшему удовольствию ушла по набережной, мимо всевозможных кораблей разных типов, размеров и ходивших под флагами множества стран со всего света. На одном судне матросы пели за работой, на другом раскачивались высоко над моей головой на канатах, которые, казались издали не толще паутинки. Хотя я всю жизнь провел на берегу моря, но мне казалось, что теперь я вижу море в первый раз. В соленом воздухе стоял запах дегтя. Кругом виднелись старые матросы, побывавшие в разных морях. В ушах у них были серьги, и они прогуливались особой походкой, важно раскачиваясь на ходу. Я так восхищался их видом, точно это были какие-нибудь принцы чистых кровей. И мне предстояло самому пуститься в море на шхуне с боцманом, который играл на дудке, и с матросами. затем отправиться на таинственный остров, чтобы отыскать зарытые на нем сокровища. Я еще весь был погружен в эти сладостные мечты, когда мы очутились перед большой гостиницей и встретились лицом к лицу со сквайром Трелони, одетым в широкое синее платье морского офицера. Он выходил из дверей с улыбкой на лице и раскачивался из стороны в сторону, подражая походке матросов. — А это вы? — вскричал он.